глава двадцать аврора это и есть дворец спросила я с интересом рассматривая пустой зал без окон с мраморным мозаичным полом в который мы перенеслись из поместья как то тут мрачновато да сипло выдохнул герцог его голос мне не понравился я обернулась чтобы спросить все ли в порядке И испуганно ахнула, увидев побледневшее лицо. «Ваша светлость, вам плохо? Может, может, лекаря позвать? А во дворце вообще есть лекари? О чем я думаю? Конечно же, есть, наверное». «Не стоит», — покачал головой мужчина, делая глубокий вдох. «Я не слишком хорошо переношу этот способ перемещения, только и всего. Надеюсь, вы сохраните мой постыдный секрет в тайне». Уловив в голосе нотки иронии, поняла, что обойдёмся без лекаря. «Раз острит, значит, жить будет». «Вы о том, как уговаривали меня надеть гарнитур?» Я невинно захлопала глазками, проводя пальцами по ожерелью. «Как на мой вкус вы были в этих драгоценностях неотразимы». Герцог посмотрел на меня с осуждением, на что я лишь улыбнулась. «А что? Разве я виновата, что его фамильные украшения имеют свойство прилипать к телу намертво? Пришлось его светлости доказывать на собственном примере, что с гарнитуром, который он подарил, подобного не произойдет». Ошеломлённо открыв рот, я смотрела, как герцог, с трудом изворачиваясь и ругаясь сквозь плотно сжатые зубы, застёгивает на своей шее ожерелье, затем проделывает то же самое с изящным браслетом, туго обхватившим запястье мужчины. Аккуратное колечко с крупным камнем, обрамлённым бриллиантами, налезло герцогу лишь на одну фалангу мизинца, и, подобно собрату, едва не застряло на нём навсегда. Когда мы, наконец, общими усилиями его сняли, палец его светлости был ярко-бордового цвета. А вот серьги он отказался примерять наотрез, заявив, что среди мужчин в наше время их носят пираты, а не аристократы, а корабля под окнами особняка он не видит. На выходе из зала нас встретил отряд королевской стражи. Поклонившись герцогу, офицер предложил сопроводить нас в бальный зал. Александр отказался, ответив, что прекрасно знает, где он находится. «Ну и к чему такие жертвы? Зачем мы перемещались порталом, если вы плохо их переносите? Могли предупредить? Поехали бы, как все нормальные люди в повозке». Бурчала я, следуя под руку с герцогом по извилистым коридорам. Пожалуй, дворец произвёл бы на меня большее впечатление, если бы перед этим я не прожила почти две недели в поместье Сантосов и не успела привыкнуть к роскошным интерьерам. Дворец разве что размерами превосходил дом его светлости, из-за чего казался холодным, бездушным и неуютным. Если бы мне предложили здесь жить, я бы, пожалуй, отказалась. Благо, мне и не предлагали. «И ты бы согласилась трястись больше суток в душном салоне, имея возможность лишь сидеть и изредка смотреть в окошко?» Его светлость вопросительно изогнул бровь. Я припомнила просторный самоходный экипаж герцога, который видела в специальной пристройке. Совсем новый, с мягкими широкими сиденьями, встроенными артефактами регулировки температуры, освещения, тряски, и дракон знает чего еще. Там даже мини-бар обнаружился, до отказа заполненный маленькими бутылочками. Подумав, решительно кивнула. Шли мы долго. Чем ближе становился бальный зал, тем чаще встречались на нашем пути слуги. Они подобострастно кланялись герцогу, а после с интересом косились нам вслед. Я лопатками чувствовала. Получается, любой человек, раздобыв портальный амулет, так запросто может переместиться во дворец короля? «Вовсе нет», — покачал головой герцог. «Портальный зал — единственное место во дворце, где не действуют ограничения на перемещение. На выходе постоянно дежурит охрана. Так просто не пройти». «Стражи меняются каждый час, а по необходимости и чаще», — пояснил он. Мы миновали портретную галерею и в очередной раз свернули, оказавшись в широком коридоре, в конце которого показались огромные двустворчатые двери, из-за которых доносились отголоски музыки. По бокам от них, подражая многочисленным статуям, замерли два стража. Меня охватило волнение, стало трудно дышать, захотелось развернуться и трусливо рвануть прочь, «Я бы так и поступила, не держи меня, Александр, под руку». Резкая смена настроения не укрылась от мужчины. Замедлив шаг, он накрыл мою находящуюся на его предплечье ладонь своей и слегка сжал. Из груди вырвался рваный выдох. Стало немного легче, но недостаточно, чтобы выкинуть мысли о побеге из головы. «Не нервничай, Аврора. Веди себя так, как мы договаривались. Улыбайся, молчи и не отходи от меня дальше, чем на шаг. «Легко тебе говорить», — буркнула я, забывая, что во дворце должна обращаться к герцогу на «вы». Ответом мне послужил тяжёлый выдох. Я перевела взгляд на мужчину и заметила, как нервно дёрнулся уголок его губ. Скрытая пышной юбкой бального платья, та часть моего тела, что находится чуть ниже спины, сжалась от нехорошего предчувствия. «Ваша светлость! Вы ничего не хотите мне сказать?» Растянув губы в улыбке, больше похожей на оскал, угрожающе прошипела я. Мужчина отрицательно тряхнул головой, отчего тщательно уложенные тёмные волосы пришли в лёгкий беспорядок. «Прошу меня простить, я передумала изображать вашу невесту», заявила я, пытаясь высвободить руку. «Аврора, прекрати!» — одёрнул меня герцог, продолжая сокращать путь до зала со мной на буксире. «Почему у меня такое чувство, что вы о чём-то меня не предупредили?» предприняла последнюю попытку выяснить причину его подозрительного поведения Но Александр лишь в очередной раз повторил, что мне не о чем переживать. Его Величество приказал мне прибыть на бал с невестой. Я выполнил приказ, хоть и не с девушкой из его списка, о чем и написал ему. Последнюю неделю король был слишком занят в связи с возвращением старшего сына во дворец. Стража распахнула перед нами двери, и я сделала несмелый шаг вперед. Пожилой церемонимейстер с невозмутимым морщинистым лицом приготовился объявить о нашем прибытии, когда герцог наклонился и шепнул мне на ухо. «Единственное, о чем я умолчал в письме, это то, что ты не аристократка и не маг». Стук собственного сердца заглушил голос церемонемейстера. Взгляды всех присутствующих устремились на нас. Я буквально кожей ощутила каждый, но волну мурашек по телу вызвал лишь один. И принадлежал он мужчине с напряженным лицом, который сидел на троне и не сводил с меня пронзительно голубых, чуть прищуренных глаз.